С тех пор прошло 50 лет. Мир изменился. Я стала свидетельницей двух войн, но милостью Божьей осталась жива, не растеряла остроты зрения и по-прежнему шью, пусть и только для своей семьи. Тебе, слушатель, конечно, интересно узнать, что случилось со мной после тех событий, о которых ты только что услышал. И зачем я рассказала тебе эти давние истории, которые мне самой кажутся произошедшими словно бы с кем-то другим, а вовсе не со мной. Ближе к концу июля едва получив диплом, в Эль вернулся к Виду. Только когда мы снова были вместе, и я наконец-то смогла взять его за руки, заглянуть в глаза, у меня хватило духу рассказать, как его бабушка поступила со мной, и как в стародавние времена поступила с Кирикой, чтобы удержать Дона Урбана дома. Впрочем, я всегда верила, что Гвидо об этом неизвестно. Никогда ещё мой избранник не выглядел таким потрясённым, таким рассерженным. порвав все отношения с Донной Личинией, он переехал на съёмную квартиру, которую он выбрал в одном из унаследованных Кирикой домов, и обставил так, чтобы после свадьбы мы смогли жить там вместе с Иссунтиной, присутствие которой принял без колебаний. Разумеется, с рождением детей нам пришлось бы перебраться в квартиру побольше, но даже и сейчас две комнаты предназначались под мастерскую. Зная мою гордость, Гвидо не просил меня бросить шитьё. Сам он, благодаря протекции отца Клары, нашёл работу на строительстве водопровода. Вскоре я познакомила Гвидо с моей синьориной. Ей он сразу понравился, а главное смог убедить в серьёзности своих намерений. И всё-таки Эстер посоветовала нам переехать в Г, где нас не знали и жизнь могла сложиться куда проще. Но Гвидо тоже был человеком гордым. Он ответил, что не видит причин скрываться и с самого начала нисколько не боялся появляться со мной рядом. Мы сделали ошибку, не поженившись сразу, но ему хотелось традиционной помолвки, чтобы мы успели лучше узнать друг друга. Хотелось спокойно подготовить пышную свадьбу, хотелось наконец показать бабушке и самым знатным семьям города, что он выше предрассудков и что женщина, которую он выбрал, ничуть не хуже их дочерей. Я по-прежнему жила с Сунтиной в двух своих комнатках, но мы виделись каждый день. Мы были молоды и любили друг друга. Не скрою, он желал меня, и я тоже научилась желать его в том смысле, о котором обычно не пишут в романах. Но я погрешила бы против истины, сказав, что вынуждена была уступить его настойчивости, или что он сломил мою волю силой своей страсти. Нет, нас переполняла взаимная страсть, обоюдное желание, и моя страсть была ничуть не меньше, тем более что день свадьбы всё приближался. Что до платья, то я себешила совсем простенькое, белое, ничуть не похожее на то, что приснилось мне в тюрьме, поскольку ещё не успела обзавестись привычкой одеваться как знатные синьоры. Но за 2 дня до свадьбы, к виду по дороге на работу сбила машина, водитель которой не справился с управлением. Мой любимый скончался через несколько часов, так и не придя в сознание. Мы не успели даже попрощаться, не говоря уже о том, чтобы позаботиться о будущем. Впрочем, ни он, ни я ещё не знали, что я жду ребёнка. Я поняла это лишь пару месяцев спустя, когда уже жила вместе с Исунтиной в квартире, которую раньше снимал Гвидо и которую Кирика подобрате душевно и предложила мне за крайне низкую, почти символическую плату. И это было настоящим счастьем, поскольку когда мой позор стал очевиден среди тысяч возникших трудностей, не было, по крайней мере, проблем с жильём. У мри Гвидо всего через 3 дня я унаследовала бы большую часть его состояния, а мой сын не считался бы внебрачным. Но по закону мы были для него чужими, и всё, что принадлежало Гвидо, досталось Донне Лечинии, его единственной родственнице. Синьорина Эстер, которая, несмотря на осуждение горожан, продолжала питать ко мне привязанность, вдобавок к своему сочувствию предложила помощь адвоката. В конце концов, Гвидо, оформив разрешение на брак со мной и назначив дату свадьбы, ясно продемонстрировал намерение жениться, о чём свидетельствовали объявления, вывешенные на дверях церкви. Вы не поверите, но несмотря на свою без малого сотню лет, Донна Лечиния билась как дикий зверь, чтобы оставить меня ни с чем. Завещание в мою пользу так и не обнаружили, и процесс длился не один год. Так долго, что я устала воевать, еще и потому, что за это время Кирика успела скончаться, и так как у нее больше никого не было, оставила все мне и моему сыну. С богатствами Дель Сорба не сравнить, но нам и этого оказалось достаточно. Больше всего мне было жаль, что мой сын не носит ту же фамилию, что и Гвиду. Младенцем он был очень красивым и так похож на отца. Розы щек пламенеют и ланью глядит, подумала я, увидев его личико сразу после рождения, и назвала малыша Гвиду. Преуспев в учёбе, он уехал в Америку из-за проблем с тогдашним итальянским режимом, да так и не вернулся. Я подарила ему то колечко с бриллиантом и сапфиром, и Гвиду некоторое время носил его на мизинце, потом нашёл жену и передарил ей. Детей у него нет. Дон на лечении скончалась 104 лет от роду в абсолютно здравом рассудке. Даже оставшись совсем одна, она нас не признала, хотя мой сын и был её единственным кровным наследником, а всё состояние завещала дальним родственникам из Эф, тем самым, что объявлялись примерно раз в четверть века. Зато слетелись будто стервятники к смертному одру дона Урбано. Что до меня, то поначалу я думала, что уже никогда не утешусь, что до конца жизни буду помнить свою невероятную любовь и трагедию, связанную с её утратой. Я продолжала учиться, чтобы соответствовать образованности Гвида, словно всё ещё могла выставить его в дурном свете перед однокашниками. Много читала, больше для собственного удовольствия, но также и потому, что чем дальше, тем проще мне это давалось. Помогала с учёбой в школе сыну и вместе с ним узнала много нового. Вот только краски памяти со временем, если и не стираются начисто, то изрядно тускнеют. Страдания, которым, как ты считала, Суждено навеки разбить тебе сердце, кажутся чуть менее горькими, а сожаления не такими острыми. Через 12 лет после смерти Гвидо я встретила человека, который сумел вновь вызвать во мне любовь и доверие, а главное, уважал меня, несмотря на мою дурную репутацию. Это был столяр, державший мастерскую на первом этаже нашего дома, всегда улыбчивый, несмотря на то, что тоже когда-то потерял любимую жену, которая умерла, рожая их первенца. Через некоторое время он попросил моей руки и с тех пор заботился не только о нас с сыном, но и обо Сунтине. Та попрежнему жила со мной, и я учила её своему ремеслу. Мой избранник даже решил потратить немного денег и, преодолев бюрократические препоны, сумел дать им обоим свою фамилию. Он стал этим двум не родным ему детям прекрасным отцом, может потому, что не только был стеляром, но и звался Джозеппе, как Евангельский Иосиф. Мы живем вместе, теперь уже только вдвоем, и он моя опора и поддержка. Джузеппе работает и сейчас, несмотря на возраст. Говорит, ремесленники на пенсию не уходят, они падают замертво, не выпуская из рук инструментов. Но мне кажется, что его время еще не пришло. Он все еще силен и полон энергии, даже став не поднимает одной рукой. А я полюбила запах стружки, особенно еловой или сосновой. На свадьбу он подарил мне нажную швейную машинку, которая замечательно работает до сих пор. Электрическая мне ни к чему. Мы любим ходить в театр и вполне можем позволить себе два кресла в партере. Хотя теперь у нас есть радио и возможность слушать оперы даже дома. Тебе, слушатель, конечно, хотелось бы узнать, что сталось с моей подругой и покровительницей синьориной Эстер. Через 8 лет после первого несчастливого брака ей тоже повезло встретить порядочного человека. которому она смогла доверить свою жизнь и жизнь Энрике. Маркис Рицальдо, который всё это время провёл в путешествиях по Востоку, будучи в Константинополе второй раз в своей жизни, столкнулся с эпидемией холеры, спастись от которой ему на сей раз было не суждено. А вдовевшая и совершенно свободная Эстер в возрасте 27 лет вышла замуж за молодого английского инженера, приехавшего на пивоварню стажироваться и быстро снискавшего уважение и дружбу её отца. «Моя сеньорина вышла за него при том условии, что он больше не вернется на родину, а останется жить в нашем городе и поможет семейному предприятию». Когда же сеньор Артанези несколько лет спустя скончался, Эстер, несмотря на заботы, связанные с воспитанием 11-летней Энрике, который теперь перешел титул маркизы, хотя никто ее так не называл, и еще троих детей, родившихся от инженера, не только не передала все дела мужу, как ожидали тетки, Но вместе с ним взялась за управление мельницей и пивоварней. Я по-прежнему ходила к ним шить, если возникала такая необходимость, обедала за их столом и видела, что общаются они словно равные партнёры, без тени жеманности или сентиментальности. Похоже, любовь для моей синьорины кончилась раз и навсегда, то и дело думала я. Однако, видя, как дружно они взрываются смехом или как склоняются вместе над каталогом, обсуждая закупку нового оборудования, Я уже начинала сомневаться, не стоит ли считать подобные взаимопонимания, совпадение интересов, соучастие в делах и взаимное доверие любовью куда более искренней и глубокой, чем та, что описывается в душещипательных романах. Почему же всё-таки я решила записать эти истории времён моей юности? Об этом меня попросила Энрика Рицальдо, старшая дочь синьорины Эстер, которая преподаёт в университете и занимается исследованием того, как изменился наш образ жизни и труда. Ведь теперь даже малообеспеченные женщины могут купить в магазинах готовые платья по вполне приемлемым ценам. Платья эти, правда, если вам интересно мое мнение, выглядят довольно уродливо. Всегда слишком свободные или слишком приталенные, слишком короткие или слишком длинные, узкие в проймах со множеством складок на плечах и бедрах. Лишь немногие до сих пор обращаются к швеям. Их больше никто не зовет работать над им. А Сунтина к двадцати годам, ставшая неплохой портнихой и всегда предпочитавшая стабильную зарплату неопределённости ремесленничества, устроилась модельершей в "Высший шик". Она тоже вышла замуж за сотрудника мэрии, у них трое детей. А сейчас, выйдя на пенсию, забросила шитьё и всё время просиживает перед новейшим устройством, чем-то средним между радио и кино, но совсем небольшого размера, вроде ящика, который вполне можно держать дома. Её дочь, Зита, работающая продавщицей в магазине одежды, предпочла бы днем после школы оставлять с ней детей. Но Асунти напротив ворчит, что они мешают ей спокойно смотреть любимые передачи и советуют отвезти ко мне, мол, у меня времени больше, и я точно знаю, чем их развлечь. А я учу обоих и мальчика, и девочку пользоваться швейной машинкой, и им это очень нравится. Они уже умеют пришивать пуговицы, и если одна вдруг оторвется, помощи не просят, справляются сами. Девочка та ещё ягоза, а вот её брат и руками шить любит. Мне правда не удалось заставить его пользоваться напёрстком, но мальчишка и без него вполне способен обметать мелкими стежками носовой платок, как учила меня бабушка, когда я была в его возрасте. Я пообещала, что к карнавалу помогу ему нарядиться индейцем. За образец мы взяли костюм главного героя из одного американского фильма. В магазинах такой красоты не продают. Сестра, конечно, едва не сгорела от зависти. Пришлось сказать, что я сделаю ей белый батистовый передник с крылышками на плечах, оборками на груди и рюшами по подолу. Как у Бет в маленьких женщинах, воскликнула она, хотя, по-моему, я шила такие и для Энрики, когда она была маленькой. А ещё я иногда думаю, как была бы счастлива моя несчастная подруга гладильщица, узнай она, что Ассунтина назвала дочь в её честь. Дети этой новой зиты, ласковые ребятишки, которые обожают меня и называют бабушкой. А я стараюсь по ночам лежать тихонько в своей постели рядышком с Джузеппе и не бегать по 100 раз проверять, как они спят.